глава 8 Серека быстро справил нехитрые домашние дела, покормил кур, пообедал сам, сделал домашнее задание, но и когда нес твердое пшено домашним куром с красными чернильными пятнами на крыльях, и когда в припрыжку направлялся в туалет, старался держаться подальше от маленького как болотная кочка, холмика белкиной могилки и все равно, вспоминал холодный влажный нос глупой доброй собачонки, в котором она благодарно тыкалась даже в пустые его руки и говорил себе не плакать, только не плакать. Что не было слез, нужна злость. надо злиться на всех величка, которые дядьки васьки. К трем часам он был уже свободен и мог присоединиться к компании Сашки и Славика. Те уже мелькали на улице, но сережка ждал брата очень уж хотелось узнать о каком таком бое спорили ребята возле кучи каменного угля. стухнула калитка Сежка по привычке прислушался как тянет белка потом вспомнил сжал зубы быстрее приходи злостьрат вошел угрюмый, швырнул на стул сумку с учебниками и тетрадями, но младший все-таки отважился спросить как степ а что у тебя за бой не твое дело сережку ответ не удивил и даже не расстроил с тех пор как ему стукнуло шесть он регулярно получал от брата подзатыльники и легкие пинки подъему стопы именуемые грубыми детьми края света под страчниками степан был грубоватт с младшим братом но это не мешало ему за калиткой всячески брата защищать и хвалить хотя бы за учёбу, в которой сам Стёпка, хоть и учительниц и сын, был не силён. Стёп, зачем Колька так сказал про тебя? За тем, что дурак или сволочь? Уроки сделал, умник? Сделал. Так иди на улицу, там твои корифаны уже путаются. Почему они все такие? Кто? Велички, которые за стеной. Откуда же мне знать? Степка помолчал, а потом вдруг признался. «О чем разговор шел? Это мы с Колькой заспорили, кто кого в бокс победит. Пацаны решили устроить бой по всем правилам, с коробкой. Юра будет рефери на ринге. Ну, судья. Он уже три года в секцию ходит. Все будет как в Америке. Будут делать ставки на победителя». «Что такое ставки?» — быстро спросил Сережа. «Деньги». Кто хочет, сдает в кассу столько-то денег и говорит, что ставит их на меня или на кольку. Победитель получает премию вот а теперь все думают: я знаю. но это же неправда. И что Все ждали этого боя и денег уже много собрали. хотели после боя праздник устроить для ребят края света. А теперь некоторые думают, что я забоялся и специально кольку покалечил. а кто тебе верит пусть заступится они и заступаются только всем обидно что красивая затея срывается а если обидно надо же чтоб кто то за обиду ответил всю дуй на улицу и за руи на носу ляпнешь пробой взрослым раздерру как цапля жабу напротив дома пороховых через дорогу небольшой пустырь отец сашки и витьки дядя гена Построил на пустыре небольшую игровую площадку. Были тут простые качели, турник и уже порядком растасканная куча жёлтого песка. Небо низко нависло над землёй, густыми бровями туч. На огородах сжигали остатки картофельной ботвы и сухие листья. Горьковатый белёсый дым, похожий на тот, что курили, стёпка с колькой, стелился по набережной, цеплялся за деревья и заборы, дробился на отдельные невесомые клочки славика сашка сидели по турецки поджав ноги возле одной из проплешен лужайки играли в ножечке забава незамысловатая чертится на земле круг затем игроки по очереди мечут в круг ножек от того как он воткнется в землю зависит сколько земли нарежет себе игрок за неимением хорошего перочинного Играли старым кухонным, который Сашка притащил из дома. — Третьим будешь? — задал Славик Бабченко самый популярный у мужиков Края Света вопрос. — Ай, не хочется что-то. Серёжа оглядел родную улицу. Вот белеет за ажурным забором кирпичный дом Микошиных. Вот примыкает к пустырю дом учителей Шнейдровых. В окне торчит с книжкой «Очкарик Нёма». Е ему 14 лет он одноклассникЮру Микошина, но не в боксе ни в иных молодецких забавах не участвует. Вот и родной дом с палисадником перед окнами, выходящими на улицу, где-то там затаялся ёпка, обычно веселый и неугомонный. Его привычнее видеть здесь, где катаются ёпки норовестники, витька порохов и толя бабченко. Потом Сежка посмотрел на пристройку и где живут двоеродные сестры и колька ничего не было видно в окнах пусто во дворе за забором из некрашенного штакетника только куры с синими пятнами на крыльях роятся в пустых грядках огорода а вот протиснувшись под калиткой выбежала на улицу черная собачка других величка жучка резво трусит прямо сюда вынюхивая что-то на стылыой дороге Проезжая часть улицы набережной имела в основном грунтововое покрытие. И хотя автомобили ездили по ней не очень часто, их колеса выбили две достаточно глубокие колеи. Не непогоду можно было и забуксовать в этих канавках. Поэтому здешние жители, все твердые бытовые отходы, кроме объедков, стекла и гвоздей, выносили на улицу и высыпали в колеи. Серека огляделся, взрослых нигде не видно он быстро носовал в карманы куртки обломков кирпича покрупнее и не спеша чтобы не спугнуть пошел навстречу трусивший возле забора шнейдеровых жучки соседская собачонка мальчишку знала хорошо вот и не испугалась даже замедлила шаг а человечка тянула хлебом сладостью вдруг ему вздумалась жучку угостить и даже тогда Когда первые красноватые осколки полетели в нее с ускорением дворняга не сразу поняла что происходит подумала верно что эта игра такая но затем почувствовал агрессию получила кирпиченко и в бок заметалась жалобно взлаивая в поисках спасения и удрала наконец втиснувшись под калитку дом овладения шнейдровых Сережа стоял раскрасневшийся шумно дышал от злости и азарта атаки жаль что еще пяток снарядов пришлось выбросить за ненадобностью с явным сожалением смотрел мальчишка на щель ставшую спасительной для жучки эй малой над калиткой высилась темная курчевая голова немо наэдрова очки усадиста оседлали переносицу ч стараясь быть независимым откликнулся сережка зачем ты это делаешь не зачем животное за человека не в ответе и че не прикидывайся дурнем я например не верю что твой брат кидал в кольку корбит подойди не укушу заинтригованный сережка послушался однако на всякий случай остановился метрах в двух от калитки я не верю что пан кидал бутылку повторил нема почему если другие верят читать умеешь давно уже про сыщика шерлока холм сочитал нет еще прочитаешь уверенно сказал на если бы пан бросил бутылку кольки в лицо у него были бы другие раны откуда знаешь сергей невольно сделал шаг к калитке я был в больнице пояснив шнейдеров видел какие у него телесные повреждения а зачем ты был в больнице ты колькин друг просто были дела ты вот что передай брату Я не верю, что он взрывал кольку специально.